Глава 15. Смягчающие обстоятельства, если они нам известны, сильно влияют на наше восприятие событий или человека. Нам нравилась Джунипер, насколько мы тогда могли о ней судить. Но, конечно, нам нелегко было видеть девочку ее возраста в роскошном автомобиле, который большинство из нас просто не могли себе позволить. Однако, будь нам в то время известна хотя бы история о том, как прошел третий день рождения Джунипер, мы смогли бы сдержаться и не закатить глаза при виде машины, на которой она вернулась домой. Мы не шептались бы о том, как избалована эта девчонка. Мы восхищались бы этим блестящим белым символом статуса без всякой зависти. Ну, хорошо, с меньшей завистью, потому что знали бы через что ей пришлось пройти в самом раннем детстве. И к тому же, приняв подарок Брэда, она поступила точно так же, как поступили бы мы в таких обстоятельствах. И наше отношение к поступкам ее родителей в прошлом и настоящем, кстати, стало бы совсем другим. А случилось в тот день вот что. Джулия и Джунипер жили в восточной части Северной Каролины, где выросла Джулия. Ее мать жила в трейлере, о котором мы уже говорили, а 18-летняя Джулия, сытая по горло общением с Лотти, снимала собственное жилье — комнату над парикмахерской в городе, которую можно назвать городом лишь с огромным преувеличением. По сути, это был перекресток, и посреди него жил тел дорожный знак. По углам перекрестка стояли несколько коммерческих зданий — а между ними сбились в кучу длиной в несколько миль лачуги, трейлеры и небольшие фермы. Третий день рождения Джунипер начался не очень приятно. Отопительный котел заклинило, в квартире стало невозможно душно. Несмотря на открытое всю ночь окно, ни мать, ни дочь не выспались, и теперь потные и злые готовились к новому дню. Лотти отвлекала Джулию болтовней по телефону, пока та пыталась накормить Джунипер, поесть сама и собраться. Не забывайте, что Джулия, которой через две недели исполнялась двадцать, была матерью-одиночкой, не получившей даже среднего образования, и взрослая жизнь не готовила ей ничего лучше условий, в которых прошло ее детство. Она говорила с матерью по телефону, по проводному телефону, потому что мобильный... Она не могла себе позволить, вынужденная платить за аренду комнаты и машину от 24%, а также за услуги няни, приглядывавшей за Джунипер, пока Джулия работала. Она не могла оставить ее с Лотти, которая по-прежнему зарабатывала уборкой домов состоятельных жителей ближайшего крупного города. Даже за стационарный телефон приходилось платить больше, чем Джулия могла себе позволить. Но как можно обойтись без телефона? Тем утром у Лотти возникли проблемы с соседской собакой, и она позвонила Джулии, чтобы рассказать об этом. Послушав минуту, Джулия сказала, «Мам, у меня сейчас нет времени. Я должна отвезти Джунипер к няне и ехать на работу. Скажи, барни, чтобы привязал собаку, или ты вызовешь полицию. Это несложно». «У меня нет номера местной полиции». «Как с ними связаться?» «Поищи в телефонном справочнике. Я-то уж точно не знаю». «Думаешь, у меня есть справочник? Их больше не выдают жильцам, если вообще печатают». «Ну так пойди в библиотеку и посмотри». «Я не хочу, чтобы вечером, когда ты привезешь ко мне Джунипер, тут бегала эта собака». «Ладно. Тогда ты приезжай к нам вечером. Мы будем печь кексы». «Ты что?» — Не кормишь ребенка полноценной едой? — Кормлю, — сказала Джулия, хотя под полноценной едой подразумевался в лучшем случае хот-дог. — Короче, хочешь — приезжай, не хочешь — не приезжай. Мне пора идти, мам. Не дожидаясь ответа, Джулия повесила трубку и повернулась к Джунипер, сидевшей за карточным столом и евшей арахисовое масло прямо из банки. Ну что, имениница, давай надевать пальто и сапожки, потребовала Джунипер, слезая со стула. Но ведь дождя нет, сапожки, вскричала девочка, метнувшаяся к дивану, на котором они спали. Под ним стояла вся их обувь, пластиковые коробки с носками и бельем, и игрушки. Все из секонд-хенда возле библиотеки, куда Джулия посоветовала обратиться Лотти. Через дорогу от места работы Джулии ладно сказала джулия сапушки так сапожки, только быстро они уже стояли у двери когда зазвонил телефон джулия не хотела отвечать но это мог быть менеджер столовой где она работала желавший сообщить что с водопроводом проблемы или например сегодня объявили санитарный день и можно взять выходной так что она сняла трубку и это снова оказалось лотти ее машина не заводилась и она хотела, чтобы Джулия ее подвезла. — Ты же понимаешь, я не могу дойти до библиотеки, потому что эта собака ходит тут и рычит на меня. Я все равно, что в тюрьме. — Так и ходит? — Да. — Но ты же нормально дошла до машины, чуть не умерев от страха. Только не говори, что я должна просить Шей. Ничего общего не хочу иметь с этим отребьем. — Я не могу, мам, я опаздываю. Пати поймет. Пати меня уволит. Я не могу потерять работу. Мне все равно она не нравится. Эти мужчины, которые пялятся на тебя, как... Ну, как на кусок мяса. Пусть увольняет. Вернешься домой. Нет. Но ведь это хороший вариант. Нет. Ладно, собирайся. Но обратно домой доедешь сама, слышишь? Как? Мне все равно. Это твои проблемы. Джунипер помнила, как ее тащили к двери вниз по лестнице, в машину. Она вся вспотела. Машина насквозь пропиталась затхлым дымом сигарет предыдущего владельца, а может и владельцев. Она была старше Джулии и повидала достаточно примеров нездорового и опасного поведения. Высадив Лотти у библиотеки, Джулия рванула на небезопасной скорости к дому няни, маленькой развалине у дороги примерно четырех милях от города. Вокруг квадратного дома, блекло-зеленого цвета, скрытой рубероидом крышей, был установлен забор из проволочной сетки, чтобы загонять собак и детей, за которыми смотрела няня. На тот момент Джунипер была единственной ее подопечной. — Карен, мы тут! — крикнула Джулия, таща за собой Джунипер по деревянным ступень. Дверь дома была открыта, но ответа не последовало. Джулия втолкнула Джунипер в дом. «Да где она?» «Карен!» В доме, во всех четырех комнатах, не было никого, не считая старого пса Карен, Дуфуса, который лежал перед телевизором и помахал им хвостом, но встать не удосужился. По телевизору шла кулинарная часть утреннего ток-шоу. Джулия застыла посреди гостиной, Задумалась, потом опустилась на корточки и сказала. «Маме надо идти, Джуни. Сиди на диванчике и никуда не уходи. Ничего не трогай, ладно? Карен скоро придет. Не хочу! Зайка, маме нужно на работу, а то она не сможет купить тебе новую игрушку. Не уходи!» — попросила Джунипер. Джулия подняла ее на руки, коснулась носом носика девочки. «Карон придет через минуту. Будь хорошей девочкой. Присмотри за Дуфусом. Ладно. За ним надо приглядывать». Она усадила Джунипер на диван. «Я приду за тобой после обеда, и мы будем готовить праздничные кексы. Ура! Ура!» — пробормотала Джунипер безо всякого выражения, будто отвечая на вопрос. Джулия ушла. Какое-то время Джунипер сидела там, куда ее посадила мать вытянув ноги в сапожках с Дорой-следопытом. Дора-следопыт. Американский обучающий сериал для детей. Она очень боялась испачкать ими ткань дивана. Она не снимала курточку, хотя ей по-прежнему было жарко, и смотрела кулинарное шоу. Люди на экране готовили ру, и она решила, что речь идет о кенгуренке из винни поэтому внимательно наблюдала за происходящим, ожидая, когда из кастрюли появится маленький друг-медвежонка. Блюдо Ру. Соус из муки и масла. Когда стало ясно, что Ру не вышло, Джунипер едва не расплакалась. Они же обещали, что получится Ру. Все сегодня было не так. Дуфус уснул. Карен по-прежнему не приходила. Джунипер хотела переключить канал — но ей велели ничего не трогать, а ей не хотелось, чтобы Карен обнаружила, что она не послушалась. Можете себе представить эту девочку на голубом клетчатом диване? Светло-русые хвостики, розовые сапожки в цветах, вытянутые над потертым плетеным ковром, рыжевато коричневым очень модным в семидесятые. Ярко-зеленая курточка с маленьким кровавым пятном на воротнике. Вероятно, от того, что у прошлого ее владельца пошла кровь из носа, но кто знает, как было дело. Ярко-красные щеки, полные слез глаза, леггинсы в радушную полоску, заправленные в сапожки, розовая пышная юбочка. В ожидании Карен она натянула ткань юбочки на колени, потом отпустила, проделала так три или четыре раза. Потерла нос. Убила паука, укусившего ее за шею. Маленький животик заурчал, напоминая, что пора обедать. Она надеялась, что Карен не забыла про ее день рождения. Может, ее угостят мармеладными червячками? И еще ей нужно было в туалет. Только последнее придало ей решимости наконец подняться с места. Девочка понимала, что уж лучше встать с дивана, чем описаться, иначе Карен разозлится куда больше. Ванная была маленькой, темной, влажной пещерой. Джунипер боялась туда ходить даже под присмотром. Сегодня она казалась зловещей. Кто-то прятался за занавеской, ожидая Джунипер, чтобы выпрыгнуть и схватить ее. Вся дрожа, малышка вошла в ванную. Чтобы включить свет, ей пришлось выдвинуть из-под раковины стул и забраться на него. Ее маленькое сердечко бешено колотилось, как у птички. Джунипер потянула переключатель вверх, свет вспыхнул с громким, пугающим щелчком и тут же погас. Девочка разрыдалась и намочила штанишки. А Карен все не приходила. Пулей, выбежав из ванной, Джунипер застыла посреди гостиной, не зная, что делать дальше. Мокрые холодные леггинсы липли к коже, по лицу струились слезы. Она поняла. Никто не придет. Она навсегда останется тут одна с Дуфусом, навсегда, и не будет ни праздничного обеда, ни кексов, ни подарка от бабушки. Никто не переоденет ее в сухую одежду. Никто не включит ей фильм, не прочитает сказку перед сном. Ей было три года. Она еще не могла бы сформулировать, что такое любовь, но чувствовала. Любовь. Это когда кто-то обнимает тебя, и ты обнимаешь его в ответ. Крепко-крепко. И теперь у нее никого такого нет. Сколько времени Джунипер провела здесь, уверенная, что они и забыли, и никогда не вспомнит? Сложно сказать. Карен потом объяснила Джулии, что была у отца, больного склерозом, и утром ему требовалась помощь. Вернувшись домой, Она увидела Джунипер, сидевшую на стуле голой попой и евшую хлеб из пакета. Ее сапожки, перевернутые, стояли в раковине. Ни Карен, ни Джулию эта ситуация не расстроила. Ничего страшного, ведь не случилось. Ну да, с Джунипер вышла небольшая неприятность, пока она ждала, но в остальном она справилась просто отлично. Какая умная девочка! С днем рождения!